Тело владье. Все сделали так, как просила Элейн. Ее тело доставили на берег Темзы и уложили в ладью. Один гребец правил лодку вниз по реке до Вестминстера и там оставил качаться с приливом и отливом. Артура и Геневра беседовали у окна, выходившего на реку, и вдруг король заметил эту ладью. «Видишь что судно, затянутое черной тканью», — сказал он Сарукеев. «Что это, как ты думаешь?» «Сир», — отвечал ему Кей, — «это знак некой печали, в этом я уверен». «Спустись к реке», — велел ему король узнай больше. Сыр Кей поскакал к берегу Темзу и увидел в прекрасную деву, лежавшую в своем лучшем уборе на кровати. Гребец сидел на корме лодки, но на вопросы отвечать отказался. Мертвая словно улыбалась. Кей поехал обратно и рассказала обо всем королю. «Я хочу ее увидеть», — сказал Артур. «Она и вправду так красива». Вместе с Геневрой король спустился к воде, и они оба дивились, прекрасной покойницы. Королева заметила в ее руке письмо. «Это поведает нам, кто она и откуда явилась», — сказала Геневра, и король вынул письмо из окоченевших пальцев. Королевская чета возвратилась во дворец, и там, в присутствии многих рыцарей, послание было вскрыто. Песец прочел этот лист всем собравшимся, Вот что было написано. «Благороднейший рыцарь, господин мой Ланселот, смерть забирает меня в свои владения. Но я, прекрасная дева из Асталата, умираю, любя вас. Плачьте со мной, все дамы и девицы, молитесь за мою душу. Похороните меня, как подобает. Я умираю девственницей, Господь мне свидетель. И столь преданный сэру Ланселоту, что я предпочла расстаться с жизнью, а не жить в разлуке с ним». Королева, выслушав все это, заплакала. Король послал за ланселотом, и письмо прочли ему. «Господин мой король», — сказал он, — «я тяжко скорблю о кончине этой дамы. Но Господь ведает, что я не хотел стать причиной ее смерти. Ее брат, который приехал вместе со мной ко двору, подтвердит мои слова. Она была прекрасна и добра, но ее любовь ко мне превысила меру». «Сэр», — сказала ему королева, — «вы могли бы проявить к ней участие?» Могли бы великодушнее обойтись с ней. Госпожа, она хотела стать моей женой или возлюбленной. Что я мог поделать? Любовь исходит из сердца, принуждением ее не добьешься. «Это правда», — заметил Артур. «Никто никого не обязан любить. Но вам, сэр, придется заняться ее похоронами. Сделаю все, что смогу, сэр». На следующее утро за упокой прекрасной девы из столата, отслужили мессу а по окончании службы ее весьма пышно похоронили в аббатстве. Королева призвала к себе Ланселота и попросила у него прощения. «Я гневалась на вас без причины», — сказала она. «Я назвала вас предателем, я неверно судила вас». «Мадам», — отвечал он ей, — «не в первый раз вы так обходитесь со мной, а я все терплю ради вас, хоть вам и дела нет до моих страданий». Так прошла зима.